Срок – 38 недель. Хелен. После вечеринки я невольно отмечаю, что меня не покидает стремление постоянно что-то мыть, очищать в доме. В принципе, как я читала, это естественная потребность, инстинктивная, первый признак того, что организм готовится к родам. Я выскоблила все поверхности, вымыла с хлоркой все полы в доме. Отдраила все плинтусы некоторые даже по два раза, хотя при наклонах мне приходилось животом прижиматься к ногам. Дэниел предложил на несколько недель до рождения ребенка приостановить ремонтные работы, и я согласилась. Он прав, нам нужно, чтобы какое-то время мы просто побыли дома вдвоем, в тишине и покое, и в чистоте. Так бы вдыхала и вдыхала, радующие лимонными нотками ароматы моющих средств так бы погружала и погружала руки в обжигающее блаженство горячей мыльной воды. Мой трудовой голод неутолим. Уборка даже снится мне по ночам, а утром, едва только проснувшись, я резко сажусь в постели, скидываю ноги с кровати, надеваю штаны от тренировочного костюма для беременных, чтобы сразу приступать к делу. «Хелен, выходные же!» — жалуется Дэниел. «Давай немного отдохнем». «Но меня не остановить». Я намываю окна, до блеска натираю их газетами. Полирую перила лестницы, смахиваю пыль с потолка. Стираю детскую одежду ворох за ворохом. Потом высушиваю ее, потом глажу перед телевизором. Раскладываю по размерам маленькими стопками ползунки с распашонками, убираю их в комод. Новорожденные дети такие маленькие. Как же их пеленать? Как брать таких крох на руки? Это так непривычно». До сих пор не верится, что скоро у меня будет свой малыш, и я буду надевать на него эту одежду. Мысли о Рэйчел я гоню от себя, стараюсь сосредоточиться на нас, на нашем ребенке. Мне всегда казалось, что я обрадуюсь, если она просто исчезнет из нашей жизни. Но стоит задуматься о том вечере, когда она ушла, о вечере, который я помню смутно, как меня охватывает тошнотворное чувство». Мыслями я снова и снова возвращаюсь к ней, к комнате, что она занимала, к нашей последней встрече. Чем отчаяннее я пытаюсь вспомнить окончание вечеринки, тем расплывчатее картина. Может, все-таки я выпила какой-то алкоголь? Случайно, как предположил Дэниел. Девять месяцев я в рот не брала спиртного, так что мне и капли хватило бы, чтобы опьянеть». Но достаточно ли этой капли для того, чтобы забыть, как я легла спать? Последние дни частенько ноги сами несут меня в ту свободную комнату. Я сажусь на голый диван, гляжу вокруг себя, словно надеюсь найти ответы. Бывает, нахожусь там подолгу, рассматривая карнизы на потолке, жалюзи, полки на дальней стене, детские вещи, сложенные в углу. Все, что могло бы всколыхнуть мою память. Воздух в комнате холодный, неподвижный, вязкий. Рэйчел ушла. Я добилась того, чего хотела. Но если теперь все хорошо, как утверждает Дэниел, почему же на душе у меня кошки скребут? На днях вечера меня в той комнате застал Дэниел. Не знаю, сколько я просидела на диване. Стемнело, но свет не горел. Я и не замечала, что сижу в темноте. Он спросил, что я здесь делаю, а я не нашла, что ответить. Возможно, мое стремление постоянно что-то мыть и скоблить – это так называемая «смещенная активность». Смещенная активность – универсальная форма поведения при стрессе. Потребность разрешить стрессовую ситуацию приводит к увеличению напряжения. И если решения не находятся, энергия находит выход в действиях привычных, но не соответствующих актуальному положению вещей. Впервые понятие смещенной активности сформулировал норвежский этолог и орнитолог Николас Стинберген 1907-1988. Но мне это помогает лучше, чем многое другое. Тихое шипение утюга, облака пара, рассеивающиеся перед моими глазами, разглаживание складок — все это действует гипнотически. Дэниел говорит, что он отправится на пробежку. Бег, похоже, теперь его новое увлечение, как мое уборка. Не хочешь посмотреть этот сериал? Я пытаюсь уговорить мужа смотреть со мной сериал истории из роддома». «История из роддома» — британское реалити-шоу о беременности и родах, стартовала в 2010 году. Считаю, что ему это будет полезно. Каждый раз, когда там на свет появляется малыш, по моему лицу текут слезы. Правда, Дэниелу эта передача доставляет куда меньше удовольствия, чем мне. «Ты смотри, а я, по-моему, эту серию уже видел». «Не видел, это новая серия». «Я недолго». Дэниел все еще где-то бегает, когда раздается стук в дверь. Я вертикально ставлю утюг на гладильную доску, вытираю руки от джинсы. Окна от пара запотели, в уголках рам скапливаются капельки конденсата. За стеклом на двери вырисовываются два неясных силуэта. И лишь открыв дверь, я вижу полицейские жетоны. Первым голос подает мужчина, рыжий долговязый молодой человек в куртке с чуть коротковатыми рукавами. «Добрый вечер, я сержант Миттер, а это констебль Робин». Констебль Робин кивает, переводя взгляд с моего лица на живот и обратно. На вид она плотная, мускулистая, с толстыми руками и ногами. Кожа у нее цвета кофе, брови выщипаны в две изящные дуги. Мы из Гринвичского департамента уголовной полиции. Разыскиваем Рэйчел уэллс Она ведь, кажется, здесь проживала.